6. Я несколько месяцев предвкушала триумфальное прибытие в Академию. Новенький мобиль сверкает на солнце глянцевыми боками. Экипаж, запряженный лошадьми, пережиток прошлого. Лошади медленные, грязные и вонючие. То ли дело механическая повозка, работающая на магических кристаллах. Верх откинут, мои рыжие волосы развиваются на ветру. Их видно издалека, они словно пламя. Мобиль лихо тормозит у ворот Академии, и я, не дожидаясь, пока водитель выгрузит мой багаж, величественно вплываю в открытые створки, благосклонно принимаю заискивающие улыбки и восхищенные взгляды, кое-кому соизволю кивнуть. Следует сразу дать понять, что в Академии появилась новая звезда. Мечты, мечты. Мало того, что я оставила дома все наряды, подобранные с такой тщательностью — И драгоценности, ограничившись простенькими украшениями, которые могла себе позволить небогатая наследница захолостного барона, так еще и перед слугами пришлось изображать подругу Алисии, задержавшуюся после вечеринки. Саквояж, собранный в дорогу, являл собой печальное зрелище. потрепанный и потертый. Папа выудил его с чердака и с гордостью объявил, что сам в юности отправился на учебу именно с этим образцом безвкусия — «Чему тут радоваться? Стыдиться надо!» В полупустом саквояже сиротливо болтались зубная щетка, набор заколок, расческа и прочие девичьи безделушки. Сверху их прикрывало нечто, принятое мною изначально за походную палатку, но оказавшееся ночной сорочкой. Розовое. В рюшах. Я раньше любила розовый цвет, теперь меня от него тошнило. Папочка расстарался. Швия спешно сшила сорочку-палатку за несколько часов. Я запихала ее в саквояж, закрыв глаза и сдерживая рвотные позывы. «Ничего-ничего». Мэтрис звонк. «Не думайте, что вы меня сломали. А похудеть не проблема. Яблоко на завтрак, огурец на обед, а ужин... Ужин отдам врагу». Вместо роскошного мобиля мне была предложена разбитая карета без герба рода «Уэст» пилота Гриллиан, не должна привлекать к себе лишнего внимания. Впрочем, я обрадовалась наглухо закрытым ставнем. Нечего прыщами светить. Академия располагалась неподалеку, в пригороде столицы, как и наше имение, только немного южнее. Поскольку здесь испокон веков обучались дети аристократов, студенческий город представлял собой уютное, светлое и во всех отношениях удобное местечко — Летом я успела прогуляться между рядов чистеньких домиков с «зелеными» для факультета ведовства и «бордовыми» для червняков крышами. В каждом таком домике четыре комнаты, рассчитанные на восемь студентов. Две комнаты для девушек, две для парней. Учебные корпуса стоят поодаль, величественные и основательные здания. Сдавая вступительные экзамены, я побывала только в главном — Приятно поразилась бирюзовым мраморным плитом на полу, статуям великих магов в нишах, белокаменным колоннам. На пике лета центральный холл был пуст и звонок. Звук моих каблуков эхом отражался от стен, взлетал к куполообразному потолку. Я подъехала к воротам в сумерках. Кучер, наш личный кучер, который расшаркивался перед Алисией и едва не подметал вихраме пол, Поставил саквояж прямиком на дорогу, в пыль, развернулся и уехал, напоследок окинув свинку Пеппу безразличным взглядом. Я потащилась к площади перед центральным зданием. Сегодня первый день сборов, можно было приехать и завтра, но я так стремилась поскорее оказаться в академии, занять лучшую комнату, выбрать соседку. Впрочем, кто мне помешает сделать это сейчас? У главного корпуса толпились испуганные первогодки, напоминающие встревоженных воробьев, Сбивались в стайке, жились к баулам стоящему ног. Я издалека заметила Миринду и Зею. дернулась было к ним, да вовремя вспомнила, что увидят они вовсе не очаровательную Алисию, а толстуху в пододеяльнике. Пододеяльником я назвала Балахон, который мне подогнал по пуле. У меня буквально часотка началась, когда выяснилось, что прежде поддеяльник принадлежал кухарке и был ее парадно-выходным платьем. Скорее бы выдали форму. Я, как и все, не знала, куда идти и что делать. Я иначе представляла свой первый день. Я окружена девочками, которые стараются меня развеселить и заискивающе улыбаются, мол, «Выбери меня своей соседкой». Теперь же я стою одна, денёшенько, в сгущающихся сумерках с аквояжем в обнимку и в облепившем, вспотевшее тело плотном платье. Была-не-была. -была. Подойду к Миринде. Она ещё та заноза, но заноза, хорошо изученная. Стоит подобрать к ней ключик и откроется первая дверца на пути к цели. Миринда и Зея оживленно беседовали и не сразу заметили моё появление. Я пристроилась неподалеку, но достаточно близко, чтобы вступить в разговор. Девочки покосились на меня с раздражением. «Долго ли нам здесь стоять?» — спросила я. Ненавязчивый вопрос, хорошее начало разговора. Мы сейчас все в одной лодке, растерянные первогодки. Студенты-старшекурсники помогают заселиться в домике, но нужно подождать своей очереди. Снизошла до ответа Меринда. Именно «снизошла». Никогда не видела на ее симпатичной мордахе такого надменного выражения. «Неужели я сама так смотрела на бедненькую и бледненькую?» «Неприятно». «Мне-то можно, а вот им нельзя. Вы уже выбрали, с кем будете жить?» Огу, неразборчиво буркнула Зея. Ясное дело, никому из них не хотелось делить с незнакомкой неряшливые наружности, не то что комнату, но даже домик. Однако их желания интересовали меня меньше всего. Надо затесаться в их компанию всеми правдами и неправдами. Просто надо. Меринда, конечно, не претендует на пьедестал первой красавицы, но стоит где-то рядом». А соседняя комната свободна? беззаботно спросила я. Нет, занята, моментально ответила Зея, скользя взглядом по толпе студентов, увидела кого-то, замахала руками. Аманда, Рона, сюда. Быстро они от меня избавились, я скрипнула зубами от злости и сделала еще одну попытку хоть как-то зацепиться за выгодное знакомство. Меня зовут Ал Папилота Гриллиан, Бронесса, а вас? Пепи? Зея хихикнула, но тут же прикрыла рот ладонью. «Зови меня, Лотта». «Нет, пожалуй, имя Пеппи тебе подходит больше». Теперь хихикнули обе, посмеялись и отвернулись. Имен своих не назвали. «Ладно, запомним». К нашей троице приблизились двое студентов-старшекурсников. Видать, те самые добровольные помощники. На плечи первого, высокого и светловолосого, накинута зеленая мантия, второй — в замшевой бордовой куртке — Оба держали в руках списки. У ног черовника крутилась черная кошка с белыми пятнами, его фамильяр. Я кинула парней оценивающим взглядом. Подойдет ли кто-то из них на роль самого достойного? Пока не разобралась. «Привет, девчонки», — поздоровался чаровник. Поздоровался-то он со всеми, а уставился на меринду, так как я пригладила волосы. Ведун же вовсю улыбался Зее. «Я оставалась невидимкой». Мерзкое, мерзкое ощущение. «Привет, ребята!» — откликнулась я. Те на миг кобернулись на мой писклявый голос и тут же уставились в списке. «Так, назовите свои имена», — попросил Белобрысый. «Кто из вас идет на факультет ведовства?» «Я», — ответили мы хором. Имена Меринда и Зей быстро отыскались в списке, моего не оказалось. «Да смотри же внимательнее!» — прошипела я, не сдерживая злости. «Гриллиан! Гриллиан! гриллиан Попилотта. «Ты в моем списке!» — сообщил чаровник, прижав пальцем строчку на листе и развернув его так, чтобы я прочитала. Его отвратительный кот потёрся о мою ногу. Пришлось отпихнуть. «Фигня! Я на факультете ведовства!» «Нет, малышка!» — усмехнулся парень, и слово «малышка» прозвучало из его уст изощренным издевательством. «Ты будущий чаровник! Признай это! Куда нам до этих снобов?» И он... Шутливо подпихнул плечом ведуна. Я с трудом сглотнула, во что моментально пересохла от ужаса. Снова происки деканшие. Мало ей моего изуродованного тела, так она еще и жизнь решила мне сломать. Графиня Алисия Уэст не может быть бытовым магом. Только не это. «Дай сюда!» Рявкнула я на ухмыляющегося черовняка и вырвала из его рук список, а в нем черным по белому значилось мое, вернее, попилотино имя гадство. Удостоверилась, малышка, пойдем провожу тебя в твой новый дом. Мой новый дом с бордовой, а не с зеленой крышей, как я представляла, придется жить среди никчемных черовников с их жалкой бытовой магией. Гадство, гадство, гадство! Старшекурсник не заметил, как вытянулось мое лицо. Продолжал объяснять. «Я покажу, где выдают форму. Склад за учебными корпусами, и к нему небольшая пристройка. Там и мерки возьмут, и под фигуру подгонят». Я не трогалась с места, вцепившись в ручку с аквояжа. сделал пару попыток его забрать и сдался. «Поторопимся?» — намекнул он. «До ночи надо всех расстелить и...» «Пошел вон!» — заорала я. «Я никуда не пойду, пока меня не переведут на факультет ведовства!» Кот зашипел и выгнал спину. Миринда, Зея и оба студента вытаращили на меня глаза. «Хм, ладно», — только и ответил парень. «Они ушли и оставили меня в одиночестве. На быстро пустеющей площади, под темным угрюмым небом. Ненавижу вас всех!»